Глава 36. Ясмина. Постановка продолжается. И чем дольше я за ней наблюдаю, тем больше убеждаюсь, что мне не померещилось. Роль Вари действительно играет Меншикова. Якобы любовница моего мужа. Якобы его бывшая секретарша. Теперь слово якобы становится для меня решающим. Потому что очевидно, что никакого отношения к офисной работе. «Виктория не имеет. Она артистка. И, надо признать, довольно неплохая. По крайней мере, роль Варри ей дается ничуть не хуже, чем роль женщины, без памяти влюбленной в Черова. Разумеется, всякая творческая ценность спектакля для меня тотчас пропадает. Я мгновенно теряю нить происходящего и погружаюсь в собственные мысли». В голове толпятся многочисленные вопросы. «Что это все значит? Кто это подстроил?» «И самый главный. Как мне себя дальше вести?» «Яся, в чем дело?» В полголоса интересуется Жанна, наклоняясь к моему уху. «Выглядишь так, будто у тебя живот скрутило». «Это Меньшикова!» Так же шепотом отвечаю я. «Чего?» «Там, на сцене, в роли Варии. Поясняю. Жанна кидает на меня недоумённый взгляд и сводит брови на переносице. «Ничего не поняла. Видишь девушку, исполняющую роль Варии? «Ну?» «Это Виктория Меньшикова, та самая секретарша, которая наглоталась таблеток у Эдгара в номере». Подруга снова смотрит на сцену, и ее подозрительно сощуренные глаза Изумленно расширяются. «Да ладно!» «Точно тебе говорю! Это она!» «Девушки, можно потише?» К нам оборачивается недовольная дама соседнего ряда. «Мы вообще-то на спектакль пришли, а вместо этого слышим вас!» «Прошу прощения!» Негромко роняю я. «Мы с Жанной действительно слишком расшумелись!» Дама отворачивается. А я вновь перевожу взгляд на подругу. Та по-прежнему с ошарашенным видом глядит на сцену. Судя по всему, услышанное никак не укладывается у нее в голове. «Давай выйдем!» Еле слышно предлагаю я. Знаю покидать зал прямо посреди представления, вверх без культурья. Но ситуация, сами понимаете, чрезвычайная. Я нахожусь в таком глубочайшем смятении... Что впервые в жизни готов пренебречь нормами театрального этикета? Поднявшись на ноги, мы с Жанной осторожно протискиваемся к выходу. Взгляды, полное осуждения, провожают нас от начала и до конца. И только оказавшись в фае, мы с ней можем спокойно выдохнуть. Так, начинает она, и что это было? Без понятия. Возможно, ты обозналась? Как-никак на артистке грим. И ты легко могла принять ее за кого-то другого. Да нет же, нет! Настаиваю я. Это точно она, зуб даю! Если Я понимаю, это взбудоражено. Но все же, давай мыслить логически. Ты видела эту женщину всего несколько раз в жизни. И то много лет назад. Какова вероятность, что ты все-таки ошиблась? Ты не понимаешь. Теперь все сходится. прям как дважды два. Ты о чем? Жанна разводит руками. В прошлую нашу встречу Эдгар признался, что пробовал найти Меньшикову для того, чтобы вывести ее на чистую воду. Но знаешь что? Что? Он не смог ее отыскать. Ну, не мудрено, пожимает плечами. Столько времени прошло. Нет, не в этом дело. Выяснилось, что Меньшиковой как таковой никогда не существовало. В смысле? Ее личность фейк. Документы, по которым она устраивалась в фирму Кчарову, поддельные. Дрожа от волнительного осознания, выпаливаю я. А теперь, когда выясняется, что она на самом деле актриса, детали прошлого сходятся как пазл. Получается, ее просто наняли, наняли для того, чтобы сыграть роль. Я начинаю задыхаться от шока. «Господи!» «Значит, слова Эдгара чистейшая правда!» «Пока на меня...» подобно сокрушительной лавине. Одно за другим сваливаются откровения. Жанна складывает руки на груди и презрительно поджимает губы. «Это все звучит, как очень интересная теория заговора», говорит она. «Но «Ну уж больно оторвана от реальности. Ты действительно думаешь, что такое возможно на самом деле? Пойми, Ясь, наш мозг очень любит подгонять факты под ожидание. Ты хочешь верить Чарову» и поэтому видишь какой-то случайной актрисе его бывшую любовницу. Я тебя не виню, это естественная реакция, но... По-твоему, я сошла с ума, да? Нет, просто... Жан, хватит!» Обрываю я. «Я знаю, ты скептик до мозга костей, но я, ей-богу, не чокнутая. Там на сцене действительно стоит женщина, которая лежала в больничной палате, и на голубом глазу утверждала, что у них с Эдгаром страстный роман». Я до сих пор в раздрае и не совсем понимаю, что мне делать. Но в том, что это она, я нисколько не сомневаюсь. Жанна пристально смотрит на меня, а затем шумно вздыхает. Кажется, до нее дошло, что попытки переубедить меня закончатся провалом. Ну окей, допустим, это и впрямь она. Что дальше? Не знаю. Наверное, стоит подойти к ней. Зачем? чтобы поговорить, конечно. Но ты ведь и так уже все знаешь. Что ты хочешь от нее услышать? Подтверждение своих догадок, отвечаю с придыханием. Пойми, пока эта теория выстроена лишь в моей голове, но если кого признает, что это все правда, то тогда прошлое окончательно расставится по местам. А если она будет отрицать, это, кстати, очень даже вероятно. «Я не уйду просто так!» говорю твердо. «Чего бы мне это не стоило?» «Как знаешь», — Жанна качает головой, и я бы на твоем месте не стала туда лезть». «Да почему?» «Потому что ты уже заранее все решила, Ясмина!» «Если ты так хочешь быть с Чаровом, просто будь с ним! Зачем тебе какие-то факты и доказательства?» «Такое чувство, что ты просто усиленно ищешь причину, чтобы развестись с Костей и побыстрее нырнуть обратно в постель к Эдгару». Ее риторика ставит меня в тупик. Неужели она действительно видит ситуацию в таком свете? Дело не в том, что я ищу причину, а в том, что хочу докопаться до истины. Мне важно знать, как все было на самом деле, потому что в прошлый раз меня жестоко обвели вокруг пальца. Разрушили мою жизнь и мой брак. И именно поэтому правда сейчас имеет для меня такое значение. Я знаю, что не обязана ничего доказывать Жанне. В конце концов, это мои проблемы и мой выбор. Но отдавая дань нашей давней дружбе, я хочу хотя бы попытаться донести до нее свою позицию. «Ладно, я сделал твое», — сдается она. «Но я предлагаю дождаться окончания спектакля». «Разумеется», — киваю. «Так и сделаю».